апокалиптическую штуку, которая часть его самого и в то же время чужеродное тело враг. Я осторожно встал с постели, подошел к окну, неся себя так бережно, будто я был корзиной яиц, и стал глядеть в залитую лунным светом ночь. И так молодой студент, который считал себя дьявольски опытным, повидавшим виды мужчиной, и, глядя в тот вечер на другой край, Кожаного сиденья в машине позволял себе пошлые затасканые мысли, как бы пытаясь оправдать собственные представления о себе. Итак, он не протянул руки к другому краю сиденья и в результате стоял в чем мать родила его, открытое окно темной комнаты и всматривался в беспрецедентную лунную ночь, где поблескивало море и пересмешник в зарослях мёртв надрывно вещал.